Эпилог. Когда мы прилетели на Шихаб-Ин, я познакомилась с родителями Торина и Ариана. Их мать Алина была тоже землянкой, о чем мне ранее уже рассказывал Торин. Мы с ней довольно быстро нашли общий язык, и она познакомила меня с достопримечательностями планеты и ее обычаями. Отец Торина, Риан Хейл, мне очень напомнил Торина. Тоже серьезный и даже немного суровый. А вот Ариан больше был похож на Алину. Вот только в кого у Ариана столько азарта и жажды к приключениям, не понимал никто. Уже через месяц после нашего прилета Ариан отправился в новое путешествие. Сразу же после того, как Риан и Алина узнали, что братьям пришлось недавно пережить. Риан был в ярости. А Алина держалась достойно и спокойно, но позже сказала, что ее материнское сердце чувствовало неладное. На тот момент я совершенно не понимала, как это, когда материнское сердце чувствует, и для себя решила, что это что-то наподобие истинной связи. Когда Ариан улетел, Торин приступил к своим обязанностям правителя. Он давно готовился к этой должности. Я видела, что ему очень нравится заниматься подобными делами первые месяцы нашей жизни на Шихаб-Ин я немного скучала, не знала, чем себя занять. Но затем Алина, мать Торина, помогла мне выбрать университет и пойти учиться. Уже через год у меня появилась идея организовать общество, что будет помогать девушкам, которые лишились семьи. Мы создали фонд. Он выдавал стипендии сиротам на обучение, а также предоставляли им жилье. Мне очень нравилось помогать людям. Для меня это было близко, потому что еще несколько лет назад я сама была в подобной ситуации и не знала, к кому обратиться. Торин не давил на меня, старался быть внимательным и чутким, прислушивался к моим желаниям. К концу моей учебы я забеременела. Первым это почувствовал Торин. Он сказал, что чутье дракона очень сильное, и он сразу определил, что мы ждем близнецов. Мальчишки родились здоровыми и активными. С помощью Алины и Торина у меня получалось учиться в институте и справляться с детьми. Когда малыши подросли, мы оставили их с бабушкой и дедом и, наконец-то, осуществили мою давнюю мечту – слетали на землю. Земля очень изменилась с тех пор, как я там была в последний раз. А может быть, так как я была ребенком, то запомнила только хорошее, а плохое просто забылось». Часть планеты была по-прежнему зеленая и красивая, а часть в полном упадке и больше походила на бескрайнюю пустыню. Мы пробыли там несколько дней. Торин смог встретиться с Летицей, а затем рассказал мне о том, что жрица до сих пор общается с пиратами. Она помогает им переправлять тела Сарим-11 и возвращать в них души. Вначале я была возмущена, потому что смотрела на это только с точки зрения закона. Но Торин объяснил, что, чтобы вернуть человека к жизни, по закону требуется пройти очень много разных ступеней. Собрать документы и справки, заплатить деньги в разные организации. Через пиратов, хоть и незаконно, но можно было сделать быстрее. Вернуть душу можно только в первые недели после смерти. Я подумала о том, что если бы еще много лет назад у меня была такая возможность, то я бы вернула отца. Я прекрасно понимала людей, которые потеряли своих близких. За годы совместной жизни мы с Торином очень изменились. Я научилась думать не только о своих желаниях, но и мыслить более рационально. Торин научился слушать меня и действовать не только исходя из своего жизненного опыта и воспитания.